Кровавое воскресенье. «А не рано ли начали, сударь?» – строго спросила Мария Павловна, застав супруга великого князя Владимира Александровича с одиноким бокалом в руках и с мешками под глазами. «Начинается такой важный день для нашей семьи, а вы, смотрю, уже решили его завершить?» «Ты не понимаешь, дорогая, что, подписывая этот манифест, я отрезаю себе все пути отступления!» Не поднимая глаз от вишневой жидкости на дне сосуда, выдохнул великий князь. «Я не просто понимаю это, дорогой!» – произнесла княгиня с улыбкой медузы Горгоны. «Я безмерно счастлива, что ты это сделаешь!» прекратив изображать верность тому, кто этого чувства недостоин, и назовешь юродивого юродивым. — Мне брат доверил быть регентом для сохранения самодержавия, а не для его разрушения. — А кто заставляет тебя его разрушать? — Но Витте требует, чтобы я объявил о конституционной реформе и парламентской республике. — Мало ли что требует Витте, — фыркнула Мария Павловна. «Этот плебей спасает свою шкуру, понимая, что только никем не ограниченная премьерская власть может быть гарантией его неприкосновенности. Это подлец!» Княгиня решительно отобрала у мужа бокал и поставила его на столик. «Но полезный подлец. Он сделает за нас всю работу, а ты сможешь наконец передать престол тому, кто его больше всего достоин». Великий князь посмотрел на жену долгим мутным взглядом. Бессонная ночь и добротный коньяк явно не способствовали быстрому осознанию шахматных комбинаций супруги. «Ну вот, смотри!» Мария Павловна зашла за спину Владимира Александровича, сжала его виски своими холодными сухими ладошками и горячо зашептала на ухо. Ты получил сообщение от немецких медиков о душевной болезни Никки. Сам он находится за границей и недоступен для подтверждения или опровержения этого факта. Пользуясь дарованным тебе правом с целью сохранения управляемости империи и только на время болезни императора, ты передаешь полномочия временному правительству во главе с этим кухаркиным сыном и просто ждешь. Больше ничего делать не придется. Временное правительство – это власть, которая работает временно, то есть до следующего твоего распоряжения. И пусть он сам, если хочет, объявляет о парламенте, конституции, прочих модных новшествах, пусть играет в свои игрушки, сколько ему влезет, лишь бы он уладил проблему. Ники и Алекс. Хотя, думаю, что этот вопрос за него решили уже его друзья-банкиры. А когда Витте сделает грязную работу, ты сможешь объявить о прекращении полномочий его правительства и передать корону нашему мальчику. — И он отдаст с таким трудом полученную власть! — криво улыбнулся великий князь. — Его грязные интриги против твоей гвардии! Улыбка медузы Гаргона стала неотразимой. «Дорогой мой, винтовка рождает власть, и пока она у тебя, а не у него, он будет играть по нашим правилам». Мария Павловна опередила Мао Цзэдуна. Кстати, насчет винтовок и гвардии Витта просит сразу после объявления манифеста поднять императорский штандарт над Зимним дворцом и окружить его двойным кольцом оцепления. Ну, эту маленькую шалость, думаю, мы можем себе позволить, независимо от того, что задумал этот смерть. Если вдруг он, увидев, что я в манифесте ничего не сказал про конституцию и республиканское правление, откажется от своих планов, мы так и не узнаем, что он задумал. Можешь подарить ему комиссию по разработке конституции и законодательства о парламенте, но даже без этого... Нет, не откажется. Ему просто некуда деваться. Коготок увяз всей птичке пропасть. Где увяз коготок птички? В казне, мой дражайший супруг. Она почти всегда является главной причиной нелепых политических авантюр. Первые организации эсеров появились в середине 1890-х годов. Одной из них был Союз русских социалистов-революционеров, родившийся в 1893 году в Берне, где самыми активными повитухами этого детища стали швейцарская банковская корпорация, французский Кредит Леонес и их сердечные партнеры из лондонского Сити. Весьма любопытным эсеровским подразделением была ее боевая ячейка по размерам подготовки и финансовым возможностям, превосходящая саму партию. Задолго до официального оформления единого эсеровского центра с активной помощью тайной полиции и разведок Франции и Англии, ее начал формировать не менее интересный человек Григорий Андреевич Гершуни. Если еще точнее, партия социалистов-революционеров создавалась вокруг боевой организации товарища Гершуни и была идеологическим прикрытием ее насквозь коммерческой работы по ликвидации неугодных политических фигур и рыночных конкурентов. Эта структура не подчинялась партийным органам и не отчитывалась перед остальными эсерами, о своих действиях, была своеобразным государством в государстве, орденом избранных, творящим добро самим фактом своего существования, без оглядки на кого бы то ни было, никому не подконтрольная и не подсудное. В последнюю неделю января 1901 года фирма Григория Андреевича планировала «Выход в свет». Дебют должен был получиться оглушительным при большом скоплении народа и привести к тектоническим политическим сдвигам в самой большой стране мира. Манифест регента империи великого князя Владимира Александровича о недееспособности царя и передаче власти временному правительству во главе свитте, пришедшейся на последнюю пятницу января, всколыхнул столицу, уже и так немало растревоженную последними инициативами императора. Известие о душевном недуге государя, несмотря на содержащиеся в манифесте надежды на скорое выздоровление, взъерошило обывателей более чем известие о покушении. Всем было интересно узнать, что теперь будет с царскими указами за последний месяц. Они будут отменены? так как приняты и провозглашены сумасшедшим? А как же освобождение от налогов и податей малоимущих, к коим относили себя четыре пятых населения империи? Что теперь будет со снятием запретов на обучение и других сословных ограничений? А как же отмена телесных наказаний? А восьмичасовой рабочий день и запрет на труд детей? Это все теперь недействительно? Поэтому, когда в субботу над зимним взвился императорский штандарт, сигнализирующий о присутствии государя на своем рабочем месте, народ решил идти за правдой. Очень способствовали организации шествия народные энтузиасты, материализовавшиеся накануне в самых разных районах города, бойко призывавшие не оставаться безучастными зрителями и не дать злым боярам порушить добрые начинания царя. Слухи о том, что придворные гады хотят перекрыть свежий воздух свободы, а император на самом деле жив-здоров, но силой удерживается знатью, недовольной его последними реформами, настойчиво гуляли по питерским улицам и закаулкам. Штаб народных энтузиастов в доме 59 на набережной реки Мойки, аккурат в том же здании, где находился филиал Леонского кредита, перешел на круглосуточную работу, вдохновенно дирижируя потоком слухов, определяя точки и время сбора, формируя колонны для организованного движения на Дворцовую площадь. ваше превосходительство образцово вытянулся войдя в кабинет адъютант командира первой гвардейской пехотной дивизии генерала лейтенанта бобрикова к вам начальник главного политического управления полковник юденич повинуясь короткому кивку головы адъютант неслышно исчез за дверью а перед глазами начальника появился невзрачный офицер в мешковатой полевой форме, смотрящейся в гвардейском храме военной роскоши, вызывающе чужеродно. Генерал с усмешкой осмотрел вытащенного из туркестанской тьму армейца, похожего на него полным отсутствием растительности на голове. Зато генеральские усы по пышности и ухоженности давали сто очков вперед аналогичному украшению полковника. «Слушаю вас!» Не переставая перебирать бумаги, отрывисто произнес генерал. — Только прошу кратко, у меня дел не в проворот. — Я как раз по поводу ваших дел, Георгий Иванович. Учтиво кивнул Юденич. — Прошу ознакомиться с письмом, адресованным лично вам. Надеюсь, вы знакомы с этими печатями на пакете. Мне поручено дождаться ответа. Генерал кивнул, взял в руки конверт, вслух прочитал командиру первой гвардейской пехотной дивизии генерал-лейтенанту бобрикову лично в руки вскрыть в случае покушения на мою персону неожиданной болезни равно моего безвестного отсутствия или другой причины за которой я буду объявлен недееспособным генерал вскинул глаза на полковника и когда сия бумага была составлена, «Не могу знать, имею поручение только доставить лично в руки и всемерно содействовать вам в выполнении полученного приказа». «Ну что ж, тогда почитаем приказ». Генерал вскрыл сургучные печати. «Так, тут говорится про запрет на участие гвардии в подавлении возможных беспорядков, не поддаваться на провокации, в случае угрозы жизни и здоровью солдат и офицеров вывести дивизию из города». «Так, вы понимаете, что это, полковник? Вас что-то смущает? Меня смущает подпись под приказом. Это не почерк его величества. Вам прекрасно известно, что после двух покушений, а особо после контузии, моторика рук государя еще не восстановилась. А может быть дело не в этом? Может, это подпись, как и письмо, подделка? Или еще хуже, человек, писавший его не в себе...» После решения отказаться от царства польского, именно это и приходит в голову. Вывести гвардию, значит, оставить город без защиты. Это и есть провокация, господин Юденич. Что вы намерены делать, Георгий Иванович? Я намерен выполнять свой долг. Кстати, кто еще получил такие же письма? Командиры всех полков, шефом коих является государь. Генерал Скорятин, командир... Расквартированные в столице 37-й пехотной дивизии и флотские экипажи Кронштадта. — Ну ничего, это мы поправим, — криво усмехнулся Бобриков. — Дежурный! Арестовать полковника как провокатора! Передать нарочными в полки! Переловить его подельников, доставивших аналогичные письма! Привезти в штаб! Я сам с ними побеседую! — Зря вы так, Георгий Иванович! — вздохнул Юденич. — Стреляться ведь потом придется. — Что? Молчать! Да я вас в Сибирь! На каторгу! Ишь распустились вояки потешные! Конвой! Императорский поезд был остановлен в связи с непредвиденной аварией железнодорожного полотна. Почти на самой границе, и теперь местные путевые рабочие споро цепляли к нему маневровый паровозик, явно намереваясь перетащить его в какой-нибудь тупичок. — Ну, Вилли, ну, волкодав! — улыбался про себя император, наблюдая, как по перрону прусского городка Бромберг прохаживаются преисполненные важности полицейские Второго рейха. Интересно, это твой собственный план, или его написали за тебя в Туманном Альбионе, и ты подумал, что старый подпольщик будет ждать, когда ты решишь его судьбу? Какая наивность? — Иван Дмитриевич, — произнес монах, — пришла пора задействовать наш волшебный театральный саквояж и переходить к особому плану, о котором я вас предупреждал. Соберите, пожалуйста, доверенных лиц в салоне. Приступаем. Когда маневровая кукушка замерла на стрелке, отъехав от перона с охраной на положенную версту, а помощник машиниста, отчаянно зевая и лениво переругиваясь со стрелочником, занялся семафором, из крайнего вагона неторопливо вышли и степенно направились к городским строениям два монаха-бенедиктинца, кутаясь в длинные рясы и прикрывая лица от зимнего ветра своими черными капюшонами. «Проклятые миссионеры-католики! Шляются тут, будто им медом намазано!» Неприязненно подумал правоверный лютеранин-машинист, выглядывая из своего паровозного окошка. «Нашли кого в веру обращать! Законченных схизматиков!» И, плюнув вслед ненавистным попистам, занялся своими фырчащими и дышащими паром механизмами. Коменданта Кронштадта, адмирала Макарова, разбудил настойчивый стук в дверь, гулко раздававшийся в спящем доме в это раннее зимнее утро. — От генерала Максимова! — коротко отрекомендовался посыльный и, козырнув, вручил именной конверт с лежавшим в нем пакетом с солидной сургучной печатью и монограммой, право на которую имел всего один человек в империи. — Вот что, голубчик! Коротко проинструктировал адъютанта Макаров, ознакомившись с посланием. «Сообщи кому следует, что с сегодняшнего дня охрану внешнего периметра Кронштадта несет и пропускной режим в город обеспечивает бригада Евгения Яковлевича. Ему надлежит передать все пулеметы кораблей, стоящих на зимней стоянке и на ремонте. Командирам экипажей вскрыть пакет с литерой «Р» и действовать по вложенной инструкции». На Ермаке грузить уголь, разводить пары. По готовности выходим. Интересно, как там у Ессена? Командир первого ранга Карл Петрович Ессен чувствовал себя неуютно и тревожно. 28 ноября 1900 года, после прощания с рабочими балтийцами, его громобой снялся с бочки аванпорта Кронштадта. Показав позывные крепости и отсалютовав ей семью выстрелами, крейсер отправился в порт своей постоянной приписки «Владивосток». Но на стоянке в Киле боевой корабль нагнала высочайшее повеление вместо перехода во Владивосток совершить плавание вокруг Британии и вернуться на Балтику, зайдя в Данцек, обосновав это необходимостью ремонта машин, где и ждать дальнейших распоряжений. Само испытательное плавание с последующей ревизией машин капитан считал вполне разумным. Громобой наплавал. Всего 500 миль и к тому же успел посидеть на мели. Поэтому проверка механизмов перед дальним переходом во Владивосток была более чем оправдана. Но зачем надо переться именно в Данцик, где не было никаких условий и сидеть там столько времени, изображая бурную деятельность на борту, и Ессен понимать отказывался. Однако Карл Петрович, как настоящий служака, приказы начальства привык исполнять поэтому только пожимал плечами, получая по радио один и тот же сигнал. Ждать. И вот, наконец, когда у экипажа, зажатого в тесноте железных отсеков, терпелка начала заканчиваться, с берега подали условный сигнал, и к высоченному борту крейсера пришвартовался абсолютно невзрачный паровой катер. С него на палубу поднялись, судя по внешнему виду, два заштатных жора, в одном из которых... Изумленный капитан узнал «Ваше императорское величество!» «Спокойно, король Петрович, не нужно привлекать лишнее внимание. Будет очень здорово, если мы побудем некоторое время у вас в гостях инкогнито. Крейсер к плаванию готов? Тогда отдавайте соответствующее распоряжение и держим курс на Кронштадт. У кромки льдов нас должен ждать Ермак со Степаном Осиповичем». Барон Гараций Осипович Гинзбург был, как всегда, нетороплив и деловит, раздавая поручения за утренним чаем, куда приглашались наиболее доверенные лица. Секретари, они же курьеры, они же цепные псы своего хозяина, числом с полдюжины, наоборот, были поджары сосредоточены и заряжены на немедленное действие, как скаковые жеребцы на ипподроме. Нежное сыновнее обращение старого коммерсанта со своими подчиненными только усиливало серьезность поручений и предусматривало абсолютную исполнительную дисциплину. Альфред, мальчик мой, отправляйся к Варшавскому, засвидетельствуй Абраму Моисеевичу, мое нижайшее почтение, и приступай к работе с газетчиками, каковую мы планировали вместе с господином Ротшильдом. Давид, сынок, собирай своих помощников и помолясь! Делайте свое дело в типографиях. Да-да, строго по инструкции. Никаких изменений и дополнений не будет. Пожелание только одно – не затягивать. Завтра к утру весь тираж должен быть готов. Владимир, не скучай, я ничего не забыл. На тебе братья Поляковы. Передай им, что старый Горацио просит их помочь организовать банкет. Они поймут, о чем идет речь. И далее телеграф и московская железная дорога. Все свежие сведения и события об императоре ты должен моментально передавать давиду он знает что с ними делать Вы уж поберегите себя александр дмитриевич напутствовал мамонтов капитана Ничволодова. «Мне страшно становится, как подумаю, какую бомбу вы везете в столицу. Смотрите, чтобы по дороге она не взорвалась у вас в руках». «Полно, Тесава Иванович!» — усмехался главный армейский критик «Золотого рубля». «Мне по долгу службы положено уметь обращаться со взрывчатыми веществами. Тем более, что еду не один. С такой-то охраной даже губернатор не катается». — Так-то оно так, но вы даже не представляете силу и коварство человека, чьи интересы мы задели, — качал головой заводчик. — В любом случае в Балагое меняйте транспорт. Наши люди будут вас ждать. Далее до Петербурга будете добираться дровяными узкоколейками. Страсти-то какие, Александр Дмитриевич, творятся. Государь сумасшедший. Если бы я его не видел. Да он нормальнее всех нас вместе взятых. «Ничего, Савва Иванович, не в первый раз!» Напряженно улыбался Нич Володов. «Стрелецкий бунт Россия-матушка пережила, переживет и министерский». По свидетельству очевидцев, в это январское утро на небе Петербурга наблюдалось редкое природное явление – гало. На затянувшемся белесоватой мглою небе мутно-красное солнце создало в тумане около себя два отражения, и глазам казалось, что на небе три светила. Потом, в третьем часу дня, необычная зимою, в небе расплылась яркая радуга, а когда она потускнела и скрылась, поднялась снежная буря. С самого утра, как только рассвело, со всех концов Петербурга к зимнему потянулись длинные вереницы людей. Шли поодиночке группами, целыми семьями, с женами, с детьми. Такого многотысячного скопления народа здесь еще не бывало. На дороге приостанавливали движение конок. Появились священники с иконами и народные энтузиасты с царскими портретами. Не умещаясь на улице толпа как дрожжевое тесто расползалось по городу, а люди все прибывали и прибывали, Вход на Дворцовую площадь перегораживали стройные ряды Преображенского полка. В них, как в плотину, упирался людской поток, растекаясь по сторонам и постепенно охватывая солдатский строй с флангов. Толпа густела и ширилась, вбирая в себя все новые ручейки из улиц и переулков. Солдаты в строю явно нервничали. Невозмутимость сохранял только молодцеватый штабс-капитан со скучающим видом, прохаживающийся перед второй линией оцепления, расположенной непосредственно у стен Зимнего дворца. — А что не пускаете? — истерично взвизгивал голос из глубины толпы. — Охолони, неверено! строго отвечал усатый седой унтер, грозно нахмурив Косматые брови. — Да мы ж только одним глазком глянем! Игриво взывали из толпы. — Убедимся, что царь-батюшка жив-здоров и по домам! — А ну, осади! Тяжелый приклад винтовки пролетал в вершке от носа самых беспокойных, и пока это помогало. Но всем было ясно, что статус-кво ненадолго. Народ напирал. Развязка случилась, как всегда, неожиданно. Веселая стайка студентов, схватив за руки одного из зевак и подбежав вплотную к армейскому оцеплению, как из прощи швырнула его в строй солдат. Не ожидавшие применения живого метательного снаряда, служивые подались в стороны, строй дрогнул, и в образовавшуюся щель посыпалась радостно гогочущая молодежь. Унтер, уже не тратя попусту слова, огрел по спине самого наглого, который сразу рухнул, как подкошенный. Подчиняясь команде, первая шеренга взмахнула прикладами и ощетинилась штыками. Хрустнули чьи-то кости, раздались стоны раненых. На утоптанный снег упали первые капли крови. Толпа подалась назад, но, как дикий зверь, почуявший запах добычи, почти сразу остановилась и решительно двинулась на разорванную шеренгу гвардейцев. Дикий вопль «Убили!» и коллективное «Ах!» перекрыли хлопки пистолетных выстрелов. Затесавшиеся в толпу боевики в упор расстреливали солдат, расчищая проход на площадь. Усатый седой унтер первым упал на мостовую, удивленно глядя в небо остекленевшими глазами. Рядом с ним, напами валились его молодые сослуживцы. Толпа окончательно смяла строй и вырвалась на Дворцовую площадь. Вслед ей неслись истошные крики. «Царя-батюшку извели! Изверги! И нас извести хотите? Бей отрапов штабс Штаб-капитана, остолбеневший от вида обезумевшей толпы, разметавшей первую линию оцепления, И несущийся прямо на него успел, тем не менее, сделать шаг в сторону и, подняв руку, скомандовать. «По бунтовщикам пачками пли!» «Знаете, Дмитрий Федорович?» – пытался шутить Зубатов, одновременно стряхивая с себя стекольное крошево и перезаряжая револьвер. «Я все чаще думаю о смене профессии на более спокойную и безопасную, например, на укротителя крокодилов. Как вы думаете, у меня есть шанс приручить это присмыкающееся?» «Обещаю на собственные средства приобрести и подарить вам пару рептилий», — поддержал шутку генерал Трепов, старательно перематывая оторванным рукавом рубашки окровавленную руку. «Первым делом займусь, как только выберемся отсюда». Впрочем, их, наверное, можно и самому наловить на рыбалке. Точнее, на крокодиловке. Надо бы только помощников с собой взять. Одному с ними не справиться, уж очень изворотливые. Радко, Спиридович, пойдете со мной ловить крокодилов для Сергея Васильевича? — А чем мы сейчас занимаемся? — высунулся из-за поваленного шкафа весь белый от осыпавшейся штукатурки Радко. — А сейчас они нас ловят. Не остался в долгу Спиридович. «Ну, слава богу, живы!» – удовлетворенно прошептал Трепов. «Значит, еще повоюем!» Крепкая купеческая усадьба на северной окраине Петербурга в живописной Кушелевке, используемая лейб-жандармерией как секретная оперативная явка, была атакована сразу со всех сторон, как только руководство лейб-жандармерии собралось вместе. Это значит, за ними следили, причем долго, тщательно и очень профессионально. У мастеров политического сыска ни разу не возникло никаких подозрений. Оставшийся у входа конвойный погиб практически моментально. Не повезло и жандарму, дежурившему в прихожей. После того, как он, отстреливаясь, захлопнул тяжелую дубовую дверь перед самым носом нападавших, прогремел первый взрыв сорвавший обе створки с петель и швырнувший их на унтера. Вторая бомба взорвалась под окном, обдав защитников градом стеклянных осколков. Третью нападавшие попытались закинуть внутрь, но она застряла в ажурной решетке, покорежила и сорвала ее, обрушившись на стол, стоящий прямо у окна. Трепов, успев инстинктивно пригнуться, оставил на столешнице левую руку за что и поплатился, выбыв из строя на следующие несколько минут. Дружный залп из всех стволов несколько охладил пыл нападавших, попытавшихся влезть через двери и оконный проем, проредил их ряды, но не заставил отказаться от первоначальных планов, о чем свидетельствовал постоянный скрип снега, тихие голоса и еле слышный лязг оружия. Самое страшное, что атакующие ничего не требовали, не угрожали и даже не ругались. Если исключить выстрелы и взрывы, все происходило в абсолютной зловещей тишине, говорящей о том, что никого тут в плен брать не собираются. — Поручик, чердак! — свистящим шепотом скомандовал Трепов, и Ротко кошкой метнулся к лестнице. — Какие, кроме дрессировки рептилий, будут мысли, Сергей Васильевич? Обратился генерал уже к Зубатову. «Если у них осталась хотя бы одна бомба, следующая атака будет для нас последней. Это раз». Флегматично отозвался сыщик. «У них в нашей службе есть свой человек. Это два. Очень пить хочется. Это три. Скорее всего, это иностранцы. Четыре». «Сергей Васильевич», — живо откликнулся Спиридонов, — «а можно поподробнее про четыре?» — Обязательно, поручик. Давайте сначала выясним, почему так тихо на чердаке. — Василий Васильевич! — чуть повысил голос Зубатов. — Вы что там замолчали? Команды спать никто не давал. Будто, отвечая на его вопрос, крышка чердака открылась, и оттуда с грохотом скатился Ротко с выпученными глазами и диким воплем «Все из дома!». Автоматически рванувшие к окнам жандармы были встречены беглым огнем. Пули защелкали по наличникам, противно завизжали, врезаясь в остатки витых решеток, заставили отпрянуть и спрятаться за массивную мебель. — Бомба! Здоровая! Просунули в слуховое окно! — просипел поручик, пытаясь восстановить дыхание. — Бекфорда шнур! Изнутри не достать! Сейчас догорит и каюк! Куда? К черному входу? Там нас тоже ждут! — Давайте тогда разом попробуем, может, хоть кто-то уцелеет! — Поручик отставить! — лязгнула команда Трепова. — Все ко мне! Быстро! Помогите сдвинуть стол! Обитатели многочисленных и горных заведений этого спокойного дачного местечка стали свидетелями неожиданных для этих мест военных действий. Частая дробь пистолетных выстрелов и бухание взрывов на перекрестке с Пасской и Косой буквально разорвали привычную сонную тишину зимнего вечера выгнав немногочисленных зевак на свежий воздух. Затем бухнуло уже основательно, и крыша красивого изящного особняка напротив беклешего сада подпрыгнула, как живая, переломилась посередине и рухнула вниз, продавив перекрытие и превратив совсем недавно крепкое здание в груду развалин с сиротливо торчащей трубой, окруженной облупленными стенами с безжизненными глазницами окон, Недоуменно глядящими в ночь. Когда балагое было уже видно по частым столбам дыма над печными трубами, на длинном пологом повороте поезд как будто ткнулся в невидимую стену, громыхнул сцепками, дернулся в бок, видимо, пытаясь объехать внезапное препятствие заскрежетал всеми своими железками и медленно, нехотя, начал заваливаться на бок. Срыв своим зеленым телом солидные придорожные сугробы, состав застыл, свернутый вокруг своей оси, как лента Мёбиуса, в центре которой неестественно скособочился фельдъегерский вагон, перевозивший отчет ревизоров. Нич Володов очнулся от энергичных частых шлепков по щекам. Бравый Харун, же и начальник приставленной к нему охраны, с которым они уже успели подружиться за эту недолгую дорогу, настойчиво приводил его в чувство. Александр Дмитриевич, Александр Дмитриевич! энергично тряс его казак. Ну же, уходить надо! А что? Доложить о потерях? На автомате прохрипел капитан, старательно тараща глаза, чтобы картинка не двоилась. Крушение, Полагаю, что подстроенное. У нас двое раненых, один погибший. Сейчас, наверное, уже больше!» Скороговоркой отвечал Харунжий, оставив в покое щеки Нич Володова и торопливо набивая барабан револьвера. «Потом появились эти со стороны Москвы, искали вас и ваши бумаги, знали, где вы едете, начали палить по окнам. Ну, мы им в ответ троих побили, двое ушли. Мы вас вытащили, да к деревне поволокли». А они возвернулись с подмогой. Идти вам надо к станции, пока мы тут отбиваемся. Сможете? Только сейчас сквозь отчаянный звон в ушах капитан услышал знакомый треск выстрелов. Опершийся руку Харунжева, володов рывком поднялся. Земля качнулась. Тошнотворный комок подкатил к горлу и ударил в нос. — Вместе отобьемся! — Не можно! — нахмурился Харунжий. «Имею строгий приказ доставить вас в целости, даже ценой...» Он запнулся. «Одним словом, Александр Дмитриевич, за нас не переживайте, мы люди привычные. А вы давайте, поспешайте, может, дойдете. Тогда помощь какая поспеет. Тут же раненых и побитых страсть как много, особенно в третьем классе». Сучив Ничволодову саквояж с документами, Харунжий осторожно подтолкнул его в спину, а сам потрусил в сторону лежащего на боку паровоза. Из его покореженных котлов извергался пар, создавая естественную маскировочную завесу. Перехватив половчея одной рукой сумку, а другой нащупывая в кармане штатный наган, капитан заковылял в сторону станции, поминутно оглядываясь на место крушения и тревожно озираясь по сторонам. Богатый на снегопады январь перелицевал ландшафт местности, превратив ее в ледяную пустыню. Постоянно очищаемая железная дорога оказалась в снежном тоннеле, а вокруг лежала белая целина. Ступив на нее, можно было провалиться по пояс, а то и с головой. — Ничего, ничего! — скрипнул зубами Нич Володов. — Бывало и хуже. Хотя, что кривить душой, так плохо еще не было никогда. Как бы в подтверждение этого где-то сбоку раздалось бойкое гиканье, и капитан, забравшись на снежный валун, увидел вдалеке всадников числом не менее десятка, огибающих, огрызающийся огнем поезд и яростно погоняющих лошадок, вязнущих в глубоком снегу. — Заметили черти! — обреченно простонал офицер, спрыгивая с валуна и оглядывая ровный, как стрела, снежный тоннель в поисках хоть какой-то маломальски приемлемой огневой позиции. «Ну, хоть чуть-чуть вперед пройти, может, успею где сховаться. До станции версты две, им по целине все три будет. Идут медленно, но это пока не выскочат на полотно. А как случится, там уж никакого соревнования в беге не получится. Хоть как-то задержать». Нич Володов вытащил из саквояжа бумаги, старательно запихал их за пазуху, а опустевшую сумку демонстративно оставил на путях, хоть полминуты выиграть. Сам же, не оглядываясь, припустил со всех ног к спасительным дымам такой желанной деревни. Впереди уже виднелся семафор, и за поворотом угадывались станционные домики, но задыхающийся от спурта по трескучему морозу он понял. Не уйти. То под копыт по шпалам за спиной слышен был все отчетливее. Всадники уже не погоняли лошадей гиканьем. Ясно было, что никуда одинокий пешеход от них не денется. — Не стреляют, значит, нужен, наверное, живым, — подумал капитан, когда от станции прямо ему навстречу выскочил двуконный вазок с каким-то сооружением, покрытым дерюгой. Затормозив от неожиданности, капитан увидел на одном из пассажиров морскую форму и рванул вперед с удвоенной энергией. Именно об этом встречающим предупреждал его Мамонтов, и теперь капитан понимал, что это его последняя соломинка. Хотя к горлу подступало отчаяние. Ну что могут сделать трое пеших против десятка конных? — Александр Дмитриевич! Привстав на воске, то ли вопросительно, то ли утвердительно крикнул Флотский. Нич володов уже не в состоянии ни слова произнести, кивнул на бегу, понимая, бежать ему до воска остается ровно столько же времени, сколько осталось доскакать до него ближайшим преследователем. Александр Дмитриевич, ложитесь! — отчаянно закричал лейтенант, срывая дерюшку и обнажая хищное жало пулемета. С размаху, шмякнувшись на землю и откатившись в сторону, капитан закрыл голову руками. Тах -та -та — Тах-та-та-тах! — захлебнулась звонким лаем оружие конструкции Хайрама Максима. Дикое ржание, ругательство, крики и стоны в двадцати шагах за спиной заставили Нич Володова перевернуться на спину и выставить вперед руку с пистолетом. Его участие уже не требовалось. Снежный тоннель перегораживала плотина из дергающихся в агонии конских туш и человеческих тел. Их безжалостно продолжали рвать длинные пулеметные очереди. Кроваво-красные ошметки разлетались по сторонам, налипали на снежные стенки, неровным слоем покрывали все пространство на три шага вперед. Под этой грудой плоти еще мгновение назад живой Снег стремительно таял и сразу же превращался под трескучим морозом в ярко-красный лед, по которому струились и пузырились багряно-черные потоки. — Какой кошмар! — прошептал капитан и провалился в спасительный мрак небытия. Отправив шифрованное телеграфное сообщение в Лондон, резидент английской королевской разведки звонко свистнул извозчику и скомандовал «На малую морскую!». В середине XIX века молодой фотограф Уильям Керрик вместе с другом Джоном МакГрегором на этой улице в доме номер 19 открыли студию фотографии. Керик в свободное время выходил на Невский проспект и приглашал в студию латочников, разносчиков, мастеровых, солдат. Собрание примерно из сорока таких изображений фотограф подарил наследнику престола и получил за это перстень с бриллиантом. Фотомастерская была великолепным прикрытием для разведывательной работы. Фотопластинки с изображениями, интересующими британских военных, легко терялись среди остальных фотографий, а свободно открытые для посетителей двери фотостудии позволяли беспрепятственно и не вызывая подозрений встречаться со связными и резидентами. Сегодня был особый день. Британская разведка могла смело записать его себе в актив. Да что там день! Целая неделя была, на редкость удачная. Сначала очень вовремя увидели свет заявления немецких психиатров, о невменяемости русского царя и манифеста о переходе власти к Временному правительству. Соглашение между Германией и Россией, насторожившее всю британскую аристократию, теперь вообще отменялось или, как минимум, откладывалось. Затем последовали воскресные беспорядки, превратившиеся в массовую бойню на Дворцовой площади. Уильяму удалось сделать настолько удачные фотографии, что их оторвут с руками все газеты Европы. Российский медведь на глазах валился в преисподнюю, и чем ниже он пойдет, тем меньше проблем будет создавать британскому льву в азиатских и дальневосточных делах. Поэтому все силы британской разведки были задействованы для богоугодного дела низвержения Российской империи, частью которого был постоянный сбор разведывательных данных. С минуты на минуту в фотоателье должны подтянуться агенты со свежей информацией. Ближе к вечеру появится и сам посол Его Величества в России, Чарльз Стюарт Скотт. У него уже вырисовывались новые любопытные политические комбинации. Шумную праздно шатающуюся компанию, явно нацелившуюся сделать памятный снимок, Джон увидел, не доходя до фотомастерской. Молодые крепкие брюнеты... Топтались на морозе, вызывающе поглядывая на прохожих, не забывая при этом раскланиваться и всем своим видом излучая оптимизм и учтивость. Хеллоу! радостно вскричал один из них, увидев Джона. Хеллоу! отвечал англичанин, натянув дежурную улыбку и мучительно вспоминая, где и когда они успели познакомиться. How are you? Больше ничего он сказать не успел. Пудовый кулак гостя опустился на английскую макушку и отправил разведчика в Нирвану. Он вынырнул из небытия только внутри ателье, будучи плотно привязанным к стулу. Напротив сидел один из пижонистых типов, внимательно разглядывая свеженапечатанные пластинки с утренними событиями. — Кто вы такие? Джон решил ошарашить грабителей своим напором. А то, что это были именно они, не вызывало у него ни малейшего сомнения. — Я подданный британской короной! Немедленно развяжите и молитесь, чтобы вам не пришлось потом жалеть о своем недостойном поведении! — Слушай, дорогой! С характерным кавказским акцентом, произнося «А» вместо привычного «О», подал голос собеседник Джона. — Зачем ты такой нервный? Мы же у тебя в гостях. Законы гостеприимства обязывают быть более почтительным. А ты сразу «я британский подданный». И что ты сделаешь подданный? Крейсер сюда вызовешь?» «Что вы хотите?» Отвернулся от этой гнусной рожи Джон. «Деньги в верхнем ящике бюро!» «Деньги – это хорошо», – согласился незваный гость. «Но нас интересуют не они. К вам приходят очень любопытные гости». И приносят крайне интересную информацию. Вот их мы и подождем. А чтобы не было скучно, так и быть, наш кассир примет от тебя добровольное пожертвование в фонд восстановления Великой Армении. Джон криво усмехнулся. Эти варвары будто не понимают, что так просто агенты сюда не попадают и на стол информацию не выкладывают. Но когда при посещении мастерской первым из них борец за Великую Армению, услышав пароль вопрос, быстро сориентировался и ответил правильным отзывом, а затем квалифицированно и профессионально произвел обмен информацией на гонорар и следующее задание и сделал то, чего не должен был знать по определению, Джон откровенно затасковал. Вся история последних дней вдруг стала рисоваться совсем не в тех цветах, в которых выглядело изначально. Удачные совпадения стали казаться чьей-то хитроумной комбинацией, а явные достижения – несомненными провалами. «Все совсем не так однозначно», – подумал британский разведчик, слушая, как мило балагурит с очередным его агентом этот неожиданный гость с Кавказа.